Глава четвертая. «О, смотрите! Это же наш старый знакомый Феликс! Крестьянин устроился в пехтуру!» Феликс даже не стал оборачиваться на крики. «Это из отряда касса, те, кто пережил прошлый бой. Наглые ублюдки опять пришли в себя и теперь шутят при виде Феликса по три раза на дню, как и раньше. Даже захотелось взять мушкет и пристрелить какого-нибудь дворянчика». «Не обращай внимания на идиотов», – сказал Гилберт. «Когда они пересекут реку, им будет не до смеха. Пять. Я уже видел, что они представляли из себя в бою. Жалкое зрелище». «Согласен. Вояки из них еще хуже, чем шутники». «Все, что тебе нужно знать о человеке, можно увидеть только во время боя. Когда смерть хватает тебя за яйца, ты всегда настоящий. Вот и тебя я, наконец, узнаю, какой ты на самом деле». «Да ладно. Ты меня знаешь лет десять». «Нет. Я тебя не знаю». Феликс не стал спорить. Гилл был младше его на год, но он в лесе с 16 лет и воюет все это время. Они встали лагерем на берегу. Вдали за рекой и большим пшеничным полем лежали холмы. Северная граница Тренланда, дальше королевство Альба. На самом высоком стоит замок короля пауков. Он не такой большой, как замок столицы Тренланда. В нем едва ли поместится хотя бы сотни человек гарнизона, да и стены невысокие – Но холм этот настолько крутой, что забраться наверх будет непросто, даже если никто не будет кидать со стен камней и стрелять. На соседнем холме монастырь. Он находится чуть ниже, но подъем на него не намного легче. Над замком поднимались облака дыма. Сначала Феликс думал, что это пожар, но Гил объяснил, что это защитники приветствуют подкрепление, стреляя из пушек. Должно быть, сильно обрадовались». Обычная пехота копала ямы и валила деревья для укрепления лагеря. А гвардия ждала. Враг вряд ли будет пересекать реку и нападать. Непонятно, сколько вообще альбийцев на том берегу. Видны их лагерь, видны королевские флаги Альбы с желтым львом на синем фоне и множество флагов поменьше, у каждого клана свой. Вечером, когда зажгут костры, станет понятнее их настоящая численность». «Как думаешь, они могут прятаться в том лесу?» – сказал Феликс, показывая пальцем на деревья, растущие на том берегу. «Не знаю». – Гилберт что-то искал в Котомке. «Говорят, что там болото. Генерал, твой отец распорядился отправить туда пару человек, чтобы проверили. Если есть проход, сможет обойти». Отец Феликса был у реки. Его видно и отсюда. Скорее всего, справляется о глубине бродов. Река широкая, но разведчики уже пометили три брода. «Держи!» – Гилберт протянул ломоть хлеба. «Немного старый, но есть можно». «Немного?» – Феликс усмехнулся. «Да он наверняка видел первый набег. И уже тогда был в почтенном возрасте». «Не выдумывай. Горячего сегодня не будет. Гил ел сухари с таким видом, будто это лучшее лакомство в мире. Сейчас поедим, а потом...» Он поднял голову, куда-то присматриваясь. «О, собрание для офицеров. Я пошел. А если бы кое-кто остался в отряде, то сейчас пошел бы со мной». «Я знаю», — сказал Феликс. Войска, пыльные и грязные после перехода, разбрелись кто куда. Неизвестно, будет бой сегодня или только завтра. Замок и стоящий рядом монастырь все еще держится, а у алибийских варваров нет пушек, чтобы проломить стены. «Кажется, война будет короткой». «Один бой и по домам». По крайней мере, Феликс надеялся, что Марграф не передумает и не отправит пехоту леса на материк. Примчавшийся всадник остановил коня столь резко, что Феликса засыпало пылью из-под копыт. «О, Феликс, я прошу прощения!» Сэджин Лиси спешился с коня и начал руками стряхивать пыль с накидки Феликса. «Не рассчитал! Вот, возьми лучше это!» Он отобрал у Феликса посыпанный песком сухарь и достал из сидельной сумки свежую, еще горячую булку. «Мне купили вон в той деревне. Извини, мне правда жаль. Буду должен что-нибудь другое, посолиднее». «Ничего, ничего», — ответил Грайден-младший, кусая хлеб. «Так даже лучше». «Тогда я рад. По правде говоря, я ищу именно тебя». «Меня?» «Ну да». «Мне нужен кто-нибудь, кто мне расскажет об этой местности, потому что Касс со мной говорить не хочет. Твоему отцу некогда, а больше я никого не знаю. Сделаешь мне такое одолжение?» «Конечно. О чем рассказать? Я тут сам впервые, но кое-что знаю». Сэджин достал из седельной сумки длинную черную трубку. «Подзорная труба!» – похвастался наследник Эндлерейна. «Видел такие?» «У отца есть. Это тоже из старого мира?» «Тот, кто мне ее продал, утверждал, что это так». Он раздвинул трубку и приложил глазу. «Хорошо, Феликс. Расскажи мне о замке. Я о втором тоже. Я не знал, что их два». «Второй — это не замок. Это монастырь святого Джеффри. Там тоже сидит гарнизон. Ну и монахи должны помогать его защищать». «Монастырь?» «Хм...» Седжин перевел трубу. «Мощные стены. Похож на замок. Есть пушки. Послушай, там что, требушеты?» трибушеты удивился феликс откуда бы они там взялись сам посмотри Сэджан передал ему трубу и помог направить во внутреннем дворе монастыря крепости стояло несколько высоких вышек сделанных из переплетенных железных труб они и правда походили на трибушеты особенно верхняя часть рука рукав трибушета с противовесом «Это не трибушеты, сказал Феликс. — Это какие-то вышки из старого мира. Говорят, монахи нашли способ их починить и добывать каменное масло из земли. Потом что-то с ним делают, чтобы оно лучше горело. У нас продается такое для ламп». Хм, «Надо купить. А как думаешь, когда осада кончится, монахи пустят меня посмотреть на эту вышку?» «Конечно, почему бы и нет? Там еще есть, вон на том холме». Между деревьев стояли и другие вышки, но уже ржавые и неработающие. «Надо посмотреть поближе. Обожаю такие старинные штуки. Церковь вечно всем все запрещает, а сами... Ну да, ладно, неважно. Давай к делу». Он достал маленькую книжицу с кожаным переплетом и начал листать. Страницы, исписаны мелким почерком, иногда попадались сделанные от руки карты. «Мой помощник», — сказал Сэджен. «Всегда стараюсь записывать перед боем все, что увижу. Я буду писать и говорить, а ты поправляй, если что». Он достал маленький свинцовый стержень. «У нас есть две крепости – замок Паука и монастырь, который укреплен не хуже. Феликс, а почему замок Паука или короля пауков?» «Старая легенда. Расскажи, если тебе это не затруднит, конечно». «Ну, якобы крепость построена на руинах Старого Мира, а в подземелье живет король пауков. Говорят, он предсказывает будущее, но после этого пытается тебя убить». «Интересно. И как? Точные предсказания?» «Если он говорит, что я сейчас тебя убью, а после этого убивают, значит, точные?» Феликс рассмеялся. «И правда». Сэджин посмотрел на замок с мечтательной улыбкой. Потом попрошу Костеля, чтобы показал мне те подземелья. Люблю истории про старый мир. Посмотрим, что он предскажет мне. Ладно, давай дальше. Замок охраняет вход в долину от северных кланов из Альбы, поэтому им приходится держать его в осаде, чтобы не оставлять в тылу, иначе гарнизон перережет снабжение. «Подъем очень крутой, а там еще пушки, неприступная крепость. И, как я вижу, тот, кто полезет в монастырь, будет получать из пушек замка, а тот, кто попытается влезть на замок, будет получать кортеч из монастыря. Просто эффективно. Не хотелось бы ее штурмовать самому». «Все верно. Кто-то уже рассказал об этом?» «Нет, я просто с детства изучаю все, связанное с тактикой». Седжент прикрыл книжку записями и продолжил. «У меня брат старший был. Он как-то нашел в отцовской библиотеке биографии полководцев, причем полководцев старого мира. Их имена уже никто и не знает. Большая такая книга, толстая, с картинками и картами. Мы ее до дыр читали. Потом покажу, если хочешь, везде с собой вожу. Так что просто смотрю и предполагаю». «А в старом мире воевали так же, как мы?» Не совсем. Там была долгая история, очень долгая. У меня брат все пытался ее составить, сколько получилось узнать. Его-то старый мир по-настоящему интересовал. Есть еще что добавить? Отец говорил, что в прошлую войну варвары взяли основной замок, но и не стали захватывать монастырь, сказал Феликс. Потеряли много людей и в итоге проиграли. «Понятно. А монастырь замы как-то сообщаются между собой? Имею в виду подземный тоннель или проход?» «Не знаю. Лучше спросить у отца. Он же тут воевал 30 лет назад». «Спасибо, Феликс». Сэджин продолжил черкать какие-то закорючки. «Мне нравится это поле. Ровное, в самый раз для конницы. А тот лес на востоке. За ним же болото, верно?» «Как бы не обошли. Ладно, разберемся потом. Даже не знаю, как выразить свою благодарность. Я же так и не рассчитался за тот случай с Эйриком. О, для начала приглашу на обед. Как ты на это смотришь?» «А, обед?» – изумленный Феликс пытался что-то ответить, но не вышло. «Обедать с будущим герцогом – это, пожалуй, слишком высокая честь. Касты не пускал Феликса за свой стол». «Сочту это за знак согласия. Правильно, что согласился. У меня откормят лучше. Но не сегодня, извини. Костель хочет атаковать уже к вечеру, но, надеюсь, твой отец сможет его переубедить». Переубедить Костеля Дренлига не вышло. Сэджин понял это сразу, как его увидел. «Мы снесем их одним ударом, как и Нордеров». Наследник Тренланда стоял на берегу реки, положив меч на плечо. Вместо кирасы на нем обшитая стальными пластинами куртка. Вражеский лагерь стоял далеко, недалеко от замков. Он большой, но сколько действительно воинов во вражеской армии неизвестно. Разведчики до сих пор не вернулись. «Нужно подождать», — сказал генерал Грайден. «А босс еще не прибыл, и в лучшем случае будет завтра. Мы пойдем в бой только с тем, что у нас есть». «У вас есть пики?» Костель скривился. «Их много?» «У пик есть один неприятный, но ожидаемый недостаток. Они ломаются». «У моих тоже всего по копью», — сказал Сэджин. «Будет шанс всего на один мощный удар, и пушки в обозе. С пушками мы могли бы...» «Да нахрен не нужны! В замках есть пушки!» Генерал Грайден откашлялся. «В монастыре четыре пушки, в замке Паука шесть. И их заряжают картечью, а не ядрами. Они не достанут до поля. Нужно ждать». «Да нельзя ждать. Они в любой момент могут начать штурм. Атакуем сейчас и снесем этих варваров. Будем гнать их до самой Альбы. У нас тысяча тяжелых садников. Мы...» «У тебя двести рыцарей». Сэджин показал головой настрой кавалеристов. «И столько же конных сержантов. Вместе с твоими...» «Я не пойду в слепую атаку без подготовки». Костель сжал губы и подошел ближе. Он ниже Сэджина почти на голову и младше на пару лет, но его это не останавливало. «Ты что, лить тросишь Пока мы будем воевать на этом поле...» «Я тебе не подчиняюсь», — Сэдж скрестил руки. «Атакую при первой же возможности, но лезть в неизвестное место я не намерен». «Я атакую, когда вернутся разведчики и когда придет обоз. Нужно узнать, что на этом поле». «Да что может быть на этом поле? Поле и поле, трава на нем растет. Или что это, пшеница?» «Нет, твой отец говорил, что ты трус, но сейчас я это сам вижу». «Как ты вообще на коня-то садишься? Не боишься упасть? Или ты что-то задумал, чтобы украсть мою победу?» «Мне твоя победа не нужна и даром. Хочешь ее? Так иди и возьми». Генерал Грайден встал между ними и без всяких церемоний оттолкнул обоих. «Милорды, уверен, на том берегу сейчас потешаются, глядя на вас. Вы еще повоюете друг с другом. Нужно ждать!» «Это я тут главный?» — взвизгнул Кастель. «Мой отец!» «Твой отец, милорд Кастель, прислушивается к моему мнению в каждой битве. А этих битв я провел не меньше, чем златодержец». И никогда не видел, чтобы хоть одна безрассудная атака в лоб окончилась победой. Время на нашей стороне, не на их. Враги в слабом положении. Они между нами и замками. Если они нападут на что-то одно, так получат удар в задницу. Если мы подождем всего один день... «Никаких отсрочек, генерал Грайден!» Костель взмахнул мечом. Нападаем сейчас, разметаем варваров рыцарским ударом и добиваем выживших. Вы идете в бой, генерал, или будете смотреть с берега вместе с Лиси? Лес выходит в бой, если таков приказ. Грайден сплюнул воду. Но если все идет не по плану, то действуй по обстоятельствам, при всем уважении, милорд. Не придется, сказал Костель намного более спокойным голосом. «Мы справимся. Всего один удар. А наши союзники...» Дренлик послал в сторону Седжина презрительный взгляд. «Пусть отдыхают. Уверен, герцог Литий припомнит сыну об этом на следующей пирушке». Седжин дернулся, как от пощечины. «Если хочешь сдохнуть на этом поле, Дренлик, то иди и сдыхай, вместе со всей своей армией». «Мои войны!» продолжил Костель, но Седж его перебил. Твои войны это совсем зеленые дети-дворян или крестьянское ополчение из мальчишек лет 16-17. И что? Я прикончил своего первого в четырнадцать. Они. В твоей армии только два действительно сильных отряда: Рыцарская кавалерия и пехота леса. Потеряешь их в лобовой атаке, победы тебе не видать. Будешь потом сидеть и ждать, когда с войны вернется златодержец, чтобы решил все за тебя? Сэджин вытер под со лба и сжал дрожащие кулаки. Всего один человек вывел его из себя. «У меня все. Я в этот бой не иду. Генерал Грайден, благодарю за помощь за мерами бродов. Это может пригодиться. Удачные атаки, господа». Он развернулся и пошел к себе, слыша, как Кастиэль исторгает проклятие. «Ну и пусть». Стоящий в стороне Бьорн догнал его в два прыжка. «Когда он стал таким кретином?» – спросил Сэджин и добавил, видя, как Бьорн пытается показать какой-то жест. «Если ты хочешь сказать, что он всегда таким был, то можешь не стараться. Приведи ко мне Макграта и командира всех крыльев. Ну что смотришь? Если я сказал, что мы не атакуем, это не значит, что я останусь в лагере. И следи, чтобы Макград не играл в кость, а то еще свои пистолеты продует». Сэджин пошел в свой шатер надеть доспехи. Кавалерия, которую он привел с собой, готовилась к бою. Всадники осматривали лошадей и надевали броню на ходу. Некоторые не успели поесть и держали сухари во рту, но, несмотря на сумбурность, действия его армии были слаженными и спокойными. Сэш остановился полюбоваться на сборы. Эти 500 всадников обходились в большую сумму, но результат того стоил. Однажды они прославятся». «Жаль, что ты это не видишь», – прошептал Сэджин. «Очень тихо, чтобы никто не услышал». «Это же твоя мечта». В шатре достаточно темно. Солнечный свет почти не заходит внутрь. Сэджин сел у небольшого раскладного столика и достал из кармана куртки металлическую коробочку. Ту самую. Крышка открылась с громким лязгом, Большой палец нащупал ребристое колесико и крутанул вниз. Из покрытого отверстиями кожуха вырвалось пламя, маленькое, но Сэджин все равно вздрогнул. Как всегда. Он зажег свечи на столе все пять, испытывая неприятное чувство тревоги. Но оно всегда помогало настроиться перед боем. Наверняка придется вмешаться, чтобы усилить натиск союзников, если армия врага дрогнет. Или хотя бы удержать Кастиэля от окончательного разгрома. Его раздражало, что с той стороны реки большая армия Альбы, но его пугает не она, а вот эти пять огоньков. Маленькие, но от этого не менее опасные. Но нужно учиться преодолевать свой страх, а не сидеть в темноте. Огоньки свечей едва заметно колебались, но все равно сулили только боль и смерть. Сэджин стянул обе перчатки и сложил руки перед собой. Правая рука, тонкая и белая, и левая, точно такая же, только покрытая шрамами от заживших ожогов. Но ожоги на душе никогда не заживают. Сэджин уставился в пламя, чувствуя, как все похолодело внутри, а спина покрылась испариной. Но нельзя поддаваться страху огня. Нужно его побороть. Кто-то так резко отдернул полок на входе, что все свечи потухли. Сэджин почувствовал облегчение, которое раздражало его не меньше. Ладно, он уже настроился на грядущее. «Сэдж!» Алистер Маград уже облачился в доспехи. Из-под кольчужного воротника торчит неизменный белый шарф. «Наши союзники атакуют!» «Дренлик только что пересек реку со своими рыцарями!» «Он идиот!» — сказал Седжин. «Ладно, на позиции к бродам. Если будет возможность, я ударю!» «Кстати, Седж!» — Маград улыбался во весь рот. «Я подумал насчет названия отрядов, как ты говорил!» «И что придумал?» «Стрелков мы назовем огнем или огненной кавалерией, а твоя штурмовая конница пусть будет ветром». «Конница ветра» звучит же, да? «Да, но, может, лучше наоборот?» «Твои стрелки как ветер, который подготовит атаку, чтобы огонь нанес решающий удар». «Как скажешь, Сэдж, Что же здесь главный». «Тебе надо стать поэтом, Маград. Сэджин усмехнулся. «Очень поэтичное название». «Ну что?» «Тогда огонь и ветер к бою!»